Как она угадала, что ему непременно захочется взглянуть на нее перед свадьбой? А как она это спросила, слегка склонив на бок голову, прикрыв глаза стрелами длиннющих ресниц? Алишер, резко, словно застегнутый врасплох, отпрянул от отверстия, чтобы перевести дыхание и дать своему воображению возможность успокоиться. В сердце его поднималось смута, мысли путались. Это с такой-то красавицы, он станет лежать в одной постели завтра, только для того, чтобы положить между ней и собою кинжал? Это ей он подарит поцелуй при всех на свадьбе и объявит во время брачной ночи наедине, что поцелуй этот был первым и последним. А получится ли у него проявить столько мужества и верности возлюбленной его Зухре, чтобы отказать себе в удовольствии хотя бы разок надкусить этот дивный райский плод? Все-таки он не скопец, а обыкновенный мужчина. Хотя, пожалуй, такая красавица и скопцу вернула бы утраченную мужскую силу. В полном смятении... Алишер покидал дворец, чтобы успеть устроиться где-нибудь близ Тандыма, там, где сгрудились орбы и стояли привязанными ослы, оглашая округу своими воплями. Совсем рядом, за тонкой перегородкой в саду, готовился сегодня Дастархан для совета. Времени еще было предостаточно для того, чтобы обдумать важность каждого следующего шага, но взгляд принца постоянно убегал куда-то в пространство, мысли разлетались в разные стороны, а внимание не желало повиноваться. Он все еще видел перед собой заморскую северную диву, и одно только созерцание этого пусть воображаемого, но необыкновенного образа погружало его в полную прострацию и безысходную мечтательность. Он то и дело глубоко вздыхал и повторял про себя «завтра, завтра, завтра». И от каждого повторенного слова в его теле разливалась сладостная истома, наполняя душу необыкновенной легкостью. Как это было бы просто подчиниться воле волн и плыть по течению? Особенно теперь, когда течение несло его в настоящий рай к самой прекрасной из небесных гурий. Собираться на совет наставникам полагалось ровно в полночь. Откуда пошла такая странная традиция, теперь никто уже не помнил. Очевидно, в смутные старые времена в ней была какая-то надобность, а то и великий резон крылся, за неурочными ночными сборищами хранителей клана. Но теперь многие, особенно молодежь, поговаривали о том, что, мол, традиция – традиция рознь, и многое в деятельности клана хорошо бы пересмотреть и перестроить. Однако Джурабек был человеком непреклонным, и не то чтобы свято чтил традиции, а скорее опасался, что их нарушение приведет к последствиям, которые трудно предугадать. Пусть смысл многих традиций остается темен для наставников и хранителей, но все же лучше их соблюдать, тем более теперь, когда деньги клана перекочевывают в английские банки и приносят огромные барыши. Именно теперь Джурабеку ничего не хотелось менять, потому что дела клана, которые он, собственно говоря, всегда понимал как свои личные, шли особенно хорошо. Дастархан был освещен лишь светом тлеющих красных угольков жаровин. Собравшиеся едва различали лица друг друга. Больших факелов на советов никогда не зажигали, дабы избежать лазутчиков и праздных любителей подслушивать беседы власти имущих. «Тайные дела должны вершиться тайно», — нередко говорил Джурабек Ахмед, И тут многие с ним бесспорно соглашались. Традиция требовала, чтобы сидящие рядом прежде всего опознали друг друга. Только после того, как каждый по кругу назовет свое имя,